Глава двадцать третья. Сергей стоял, опираясь на булаву, а в его груди и животе зели страшные дыры. Гигант, стоящий напротив него, ухмылялся. Еще недавно Владыка был в коконе, но стоило защитному барьеру лопнуть, как пришлось срочно прерывать эволюцию. Нынешний владыка был чуть выше двадцати метров в высоту и выглядел как человек, покрытый латами из чего-то вроде биологического металла. от Сережа!» – прокричала рейна и ее огромное копье помчалось во владыку. «Дура, если бы ты кинула его молча, возможно, смогла бы меня задеть!» Рассмеялся он, хватая копье, но, обжегшись, холодом отбросил. «Зато ты отвлекся». Раздался слабый голос из-за спины, и владыка оказался в крепких объятиях, а все шесть уцелевших хвостов обвели руки и ноги гиганта. «Ты уже проиграл!» Рассмеялся он и принялся вырываться, но... Все тело Сергея будто стало металлическим, и вдруг что-то вонзилось в спину главного зомби. Горилла отрастила от трансмутации новый хвост с острым шипом на конце и ударила через дыру в своем животе, но это было еще не все, и через этот шип в тело владыки будто из шланга под давлением полилась ядовитая кровь, а также «Тебе, наверное, холодно? Давай согреемся». После этих слов Сергей воспылал огнем пятого уровня, а главный зомби взвыл, дергаясь и вырываясь. «Рейн, бери копье и лупи, гада!» – прокричал Сергей, приводя девушку в чувство. Она тут же начала увеличиваться в размерах и, подбежав, вонзила копье в голову гиганта, пробивая как броню, так и черепушку. Только вот рана тут же затянулась, впрочем, как и повреждение от пламени. Казалось, оно наносит Сергея куда больше вреда, чем владыке. Горилла настолько ослабла, что контроль магии давался плохо. Шерсть обгорала, руки и ноги тоже, да и кровь подходила к концу, что бодрости не придавала. «Бесполезно! Вам не убить меня, глупцы! Вы сдохнете и я сожру ваши трупы!» — кричал вырывающийся гигант. Его горло и язык сжигались пламенем, но тут же восстанавливались, поэтому он и мог говорить, в отличие от гориллы. «Как-то у Тифя много фил. Поделишься?» <свят> Произнесла горилла с обожженным языком. Непонятно как, но владыка чувствовал насмешку в голосе противника. <свят> <свят> в голос рассмеялся владыка, но вдруг замер. «Ты... ты, ты что ты делаешь? Остановись!» «Ем, Тифя!» — ответил Сергей, жуя мясо. «Ты невкусный, знаешь ли?» Огромная пасть гориллы жадно впивалась в шею в ладыки, отгрызая кусок за куском, а мясо попросту не кончалось. м, -м как мнофа манны!» Сергей злобно оскалился а главный зомби напрягся, пытаясь переварить услышанное. Горилла же продолжила отгрызать куски плоти и высасывать из них концентрированный зомби-вирус, обращая его в манну. Плоть же превращалась в строительный материал, а благодаря навыку трансмутация заделывала дыры в животе и груди. Внимание! Ядовитая кровь была успешно изменена. Текущий эффект. Повышенный аппетит. Ускоренное восстановление крови. Ускоренная регенерация. Алкогольное опьянение. Сергей заменил свойства крови, чтобы быстрее восстановиться. Но так как кровь у него не целебная, а ядовитая, то без негативных эффектов не обойтись. И мужчина быстренько выбрал самые безобидный, на его взгляд. Впрочем, не особо он и выбирал. Попросту не было времени и сил. «Прекрати, я сказал!» Прокричал владыка и начал видоизменяться, становиться тощая. Хватка гориллы на мгновение ослабла, чем и воспользовался главный зомби, сумев ловко извернуться и срезать горилле несколько хвостов, удерживающих его. Владыка тут же выбрался на свободу и кинулся на Рейн, пинком отправляя ее в полет. Через миг он схватил выпавшее из ее рук копье и, несмотря на обжигающий холод, ударил по нему коленом, разбив на две части. «Вы все сдохнете!» рявкнул он и отбросил обломки что тут же развеялись тьмой «Ой, ойдыдина да с таким заявлением сергей неуверенной походкой пошел к противнику а тут напрягся слишком странными были движения горилы какими то расслабленными и ее странно покачивало... Вдруг горилла резко рванула вперед, на что владыка выставил перед собой ладонь, выпуская из нее множество ядовитых шипов. Сергей же, будто в его теле не было костей, мгновенно упал на землю, пропуская над собой атаку, и тут же вновь оказался на ногах, причем как поднялся, не понял даже он сам. «Что это за чудовище-то такое?» Выругался главный зомби и создал в руках мечи из чего-то вроде металла, только покрытого венами. В тот же миг оба меча понеслись на гориллу, намереваясь упасть лезвиями на плечи. Но обезьяна ловко схватила здоровяка за запястье, остановив атаку и подпрыгнув, пнула ногами в грудь, отправляя владыку в полет. Мечи отобрать не получилось, они будто приросли к рукам зомбека, поэтому расстроившаяся обезьяна выдохнула пламя, словно дракон. Однако всего через пару секунд Сергей получил пяткой по морде. Владыка просто проигнорировал урон магии пятого уровня и, прорвавшись через пламя, и атаковал. «Совсем <мех> не больно?» Сергей погладил челюсть и выставил над собой руки, создавая длинные и острые когти. Вновь два гиганта сошлись в рукопашном бою. Они использовали различные приемы и способности. Иногда Сергею удавалось откусить кусочек владыки, а тот то мечом прынет, то шипами выстрелит. Владыка не стал развивать магические способности. Точнее, он просто не успел. Сергей не позволил завершить эволюцию как надо. Однако кое-что зомби все же смог получить. И это кое-что он еще не показывал. Тем временем Рейн пришла в себя и поднялась с земли. Выглядела она плохо. Удар владыки нанес ей немало вреда, ведь богиня почему-то не смогла автоматически обратиться тьмой, как обычно. Девушка попыталась уследить за боем двух сверхсуществ, но казалось, что они сражались в каком-то ускоренном режиме. Мозг попросту не успевал угнаться за ними, и из ушей Рейн едва ли не пар пошел. «Я должна помочь, но как?» Девушка посидела, поразмышляла и придумала. «Разберусь сперва с мелочью». Богиня приметила мутантов пятого уровня и напала на одного из них, того, что повелевает водой, но к нему даже подобраться оказалось тяжело. Сперва огромная рука из воды схватила ее за ступню, отчего Рейн упала, а потом сотни потоков воды под большим давлением ударили вверх, пронзая тело богини Вскрикнув от боли, она обратилась с тьмой, но вода не прекратила атаковать, и вскоре девушку выбросила из тьмы с еще более жуткими ранами. Сдерживая слезы, накатившие от боли, Рейн вернула себе обычный рост и взмахом руки отправила во врага десятки черных шаров. Попав в воду, они создали черные купола десятки метров в диаметре. Монстра, конечно же, не задели, но воду она обратилась льдом. Причем призраки-рыцари, оказавшиеся в этом льду, легко выбрались наружу и помчались в атаку. Так куда легче, чем едва ли не по в воде. А богиня продолжила атаку и несколько раз задела краба-зомби, лишив его нескольких конечностей. Правда, он быстро их заново отрастил, но приятного было мало, да и количество льда стремительно росло. Что может сделать повелитель воды без воды и на льду? Он, конечно же, мог создавать воду из ничего, что, собственно, и делал. Только вот Манна улетала с такой скоростью, что становилось грустно. Умирать ему не хотелось. а, -а, -а, -а, -а убью Вдруг раздался яростный вопль в владыке, а огромная горилла, с чьей-то кистью в руках, накручивала круги, уклоняясь от странных энергетических снарядов главного зомби вперемешку с шипами. Оторванная рука быстро иссыхала, превращаясь в прах, а в Сергея вливалась манна. При этом он так ловко уклонялся, что попасть в него было невозможно. А еще его десять хвостов, что уже отросли, атаковали главного зомби магии света, создавая что-то вроде лазерных лучей. Владыка бесился, а также призывал войска на помощь, но они попросту не могли попасть в пещеру, ведь люди блокировали вход. А еще передовой отряд уже добрался до пещеры Владыки, но люди посмотрели на творящийся ужас и решили, что лучше не мешать боссу. «Да почему ты такой вертки-то? И почему никак не сдохнешь? Сколько можно тебя рубить?» – вопил взбешенный зомби ответила пьяная горилла и призадумалась, сматриваясь во врага. «Э, «Почему? Хм, тебя трое!» Арктика. Некоторое время назад. Величественная металлическая крепость, возвышающаяся над огромными ледяными скалами, пылала и дымилась. Мощные взрывы разгоняли падающий с неба снег, а металлические ноги притептывали сугробы. Множество ног. Тысячи андроидов и терминаторов вели ожесточенное сражение с засевшими недалеко от крепости людьми. Они не нападали на робота в лоб, а заняли возвышенности и вели обстрел крепости с помощью тяжелых осадных боевых машин «Атлас Тип-2». Это вынудило роботов самих перейти в атаку, но выбить людей с их позиции оказалось очень тяжело. Тем временем во временном штабе было шумно, а военные гении творили свою магию победы. Все плазменные турели уничтожены. Левый фланг врага прорван. Гор с кузнечиками продвигается дальше. Цель – тяжелая техника врага. Оператор гарнизонного щита номер три сообщает, что энергозапас упал до сорока процентов. Он просит разрешения на использование ядер. Запрещаю. У нас нет возможности их заправить. Ответил Соломон в броне ликвидатор и активировал шлем, что сразу же закрыл лицо. «Я поддержу огнем и откину противника, но вышлите отряд резерва». «Легионеров?» – спросил один из офицеров. «Нет, легионеров врагу пока не показываем. Хватит сотни бойцов из обычной пехоты и десяти панцирей». Мужчина вышел из палатки и тут же активировал дополнительную реальность, что наложило на картинку перед глазами контуры рельефа. Из-за вьюги видимость была весьма плоха. Вокруг все было в палатках, усыпанных снегом. Народ чего-то суетился, а в центре возвышались башни соп и хакеров. Также было множество боевых машин и скучающих людей. Показывать все силы экспедиции Соломон не хотел, вот они и скучали. Требовалось убедить роботов, что врагов мало и атака дается им тяжело. И, судя по донесениям разведки, враг пока что верил в это, потому как он не приостановил свою экспансию, наступая на Мурманск и Канаду. Правда, и там, и там роботы получили, как говорится, по щам. Ледяная шапка Северного полюса в этом году настолько разрослась, что, казалось, Северного Ледовитого океана больше не осталось. Все было во льду, причем его толщина стала такой, что легко выдерживала армию боевых машин. Было ли это природным явлением, аномалией или делом рук, лап чудовищ, никто не знал. Да и люди не задумывались особо. Лед был и ладно... Соломон проехал около километра, прибыв к узкому участку обороны в ледяном ущелье. Вскоре мужчина подбежал к рукотворной ледяной стене, которая использовалась солдатами как укрытие. Маги Мороза и воды повсюду создавали подобные укрытие и поддерживали их, не позволяя рассыпаться от пуль роботов. Впрочем, сейчас работал гарнизонный барьер, и маги могли отдохнуть. Этот барьер закрывал собой большую территорию, а роботы били по нему своими мощнейшими ракетами. Ну и артиллерийские роботы доставляли немало проблем. А из-за вьюги их не было видно, да и СОП не доставал до их позиции, поэтому приходилось терпеть. Разведчиками-невидимками также не воспользоваться из-за вьюги. Их попросту будет видно. «Это Соломон. Доложить, как идут дела». «Шеф, это Данис, командир этого отряда. Враг давит нас и подтягивает тяжелую технику. Они хотят прорваться через ущелье и ударить армии в тыл. Но одно хорошо, у них ракеты вроде закончились». Тут же раздался голос по внутренней связи. Соломон подумал о говорящем, и система брони подсветила его он находился в метрах в пятидесяти стоял в полный рост и палил из м пулемета позади него два лучника мага поддерживали его своими стрелами эти лучники использовали стихийные луки создавая стрелы из заклинаний и в данный момент они делали их из льда попав в робота они тут же заточали его в ледяную глыбу Это их не убивало, но без посторонней помощи освободиться они не могли, становясь преградой для остальных роботов. «Сейчас оттолкну их, подмога же прибудет в течение минуты». Мужчина начал обращаться к десятиметровым гигантам, королем Волотов, и тут же покрылся черным панцирем, словно рыцарской броней. К сожалению, с ним не было его любимой булавые щита, зато был третий глаз и большой запас манная. С высоты своего роста он смог лучше осмотреть позиции людей. Правда, в юго мешало, но в целом люди неплохо укрепились. И за первой линией обороны находилась вторая, а за ней третья и так далее. Поэтому в случае прорыва им есть куда отступать. Оставшись доволен, Соломон направился к роботам. Он довольно легко преодолел ледяной периметр и, покинув гарнизонный барьер, тут же оказался под обстрелом. Причем из-за вьюги он не видел врага, а тут его легко. Гигант спрятался за ледяной скалой, но буквально через секунду ее разорвало на части. Андроиды использовали ракету ОПУ-21. «Ракеты-то не закончились!» Выругался гигант, несущийся к следующей скале. Она была метров тридцать в высоту и казалась перевернутой глыбой льда. Но и эту скалу взорвали. Правда, частично, и по сути она устояла. Надо лишить их ракета, так же... Договорить гиганту не дала еще одна ракета, что уже полностью разбила скалу. Панцирь спас от ледяных осколков, но Соломон не расслаблялся и на всех парах мчался к стене ущелья. Это была огромная ледяная пластина под углом примерно 70 градусов, причем в сторону ущелья, поэтому на нее не забраться, но этого и не требовалось. Соломон побежал вдоль ущелья и, активировав третий глаз, продолжая бег, начал крушить нависшие над ним массивы льда, и поддавались они очень хорошо. По гиганту полили из пулеметов и тяжелых орудий, но панцирь пока справлялся, хоть манно и улетала быстро, только вот уже было поздно. Раздался треск, за ним второй, а тут еще и ракета прилетела. Промазала, правда, но в то же время попала, но это лишь по мнению Соломона, и через миг стена ущелья начала обваливаться, порождая ледяную лавину. Огромные ледяные обломки посыпались вниз и покатились на роботов, сметая все на своем пути. А Соломон, скорчив мерзкую улыбку, пародируя босса, кинулся в этот ледяной ад. Но убивать уже было некого. Роботы оказались погребены под снегом, однако не все они были уничтожены. Мужчина подметил тяжелый танк роботов. У него было восемь мощных, но коротких ног, бронированный корпус, чья длина превышала десяток метров, две небольшие руки пулемета спереди и мощная орудийная башня на спине. Сейчас эта махина пыталась выбраться из льда, но получалось не очень. Соломон тут же подбежал к ней и вдруг передумал уничтожать. Вместо этого он обошел сзади и, помогая лучом из глаза, вырвал орудийную башню, получив крепкую восьмиметровую дубину. А теперь по буяним!» Мужчина кинулся во вьюгу и довольно быстро нашел вражеское подкрепление. Достаточно было идти на нескончаемый поток пуль, что лился на него. И вскоре он добрался до трех десятков терминаторов, сопровождающих тяжелую артиллерийскую машину. «Ну, привет, дружки!» Соломон будто гольфист ударил своей дубиной, отправляя сразу трех терминаторов в полет, и лучом из глаз располовинил сразу пятерых, и остальные не стояли, как истуканы, и полили из всех орудий. Пули тяжелых пулеметов больно бились о панцирь, но тот сразу же восстанавливался, однако было больновато, только вот роботы постепенно закончились. Экономя манну, Соломон просто забил всех дубиной разве что артиллерию пришлось подорвать, используя глаз. «Ладно, пора возвращаться». Мужчина осмотрелся и... Совершенно не знал, где он, собственно, находится. Вокруг снег и сломанные роботы, но услышал грохот. «Раз там сражаются, тут там наши». Кивнул он сам себе и помчался вперед. Однако, когда прибыл на место, увидел нечто странное. Белошкуры и монстры, похожие на змей, вырывались из земли и вгрызались в тела терминаторов. Нападали они группами сперва откусывали роботам ноги, а когда те падали, вгрызались в тушку. Эти чудища были настолько бесстрашны, что облепили ходячий танк и рвали его корпус. Роботы сопротивлялись, но совершенно ничего не могли поделать. «Надо бежать». Пронеслось в голове гиганты, и он дал дёру. «Только куда бежать-то?» Тогда Соломон вернул человеческий облик, а с ним и броню-ликвидатор. «Это Соломон. Обнаружил нового врага. Какие-то белые то ли черви, то ли змеи. Всем быть настороже». «Шеф, это наше. Только что получили сообщение из штаба. Сири создала новый вид жуков и попросила протестировать. Видимо, тест удался». Раздался довольный хохот. «Шеф, так вы перед крепостью. Недалеко от вас буянит гор с бандой. Поможете им? Они отвлекают робота от нашей штурмовой группы, что проникла в крепость». «Как? Уже? Быстро вы?» «Как это быстро? Вы же три часа блуждаете по снегу». Вы что, заблудились? Возможно.